Уонбара – деревушка в нескольких километрах от Гилфорда к югу от Лондона. Туда ведет одна единственная дорога, что, петляя меж холмов, упирается в группку отдельно стоящих домов – каменных построек, насчитывающих порой несколько веков. В свое время это были службы Уонбара – древнего манора, который возник в X веке, побывал в разные периоды феодом, аббатством, поместьем, а теперь превратился в глубоко засекреченный учебный центр ОСО. За несколько месяцев курсанты должны были побывать в четырех уголках Великобритании, в четырех школах, призванных обучить будущих агентов военному искусству. В первой подготовительной, Preliminary School, они провели около месяца. Одна из главных ее задач заключалась в отсеве, наименее пригодных для управления. Подготовительные школы располагались в усадьбах, рассеянных по югу страны, и в Мидлинсе. У Уонбара находились главным образом подготовительные школы секции F. Официально и для любопытных из Гилфорда здесь был всего лишь учебный плац британских десантников. Место было красивое. Особняк, зеленый участок с рассыпанными там и сям рощицами и пригорками совсем рядом лес. Главное здание высилось среди больших тополей, а поодаль несколько служебных построек. Большой амбар и даже каменная часовня. Пэлл и остальные курсанты начинали здесь обживаться. Отсев был безжалостный. Холодным ноябрьским днем их прибыл 21 человек, а теперь оставалось уже 16, считая Пэла. Там был Станислас, 45 лет, староста группы, английский адвокат, франкофон и франкофил, бывший военный летчик. И был Эме, 37 лет, неизменно приветливый марселец с певучим акцентом. И был дантист. 36 лет зубной врач из Руана, на бегу невольно пыхтевший как пес. И был Франк, 33 лет спортсмен из Леона, бывший учитель физкультуры. И был Жаба, 28 лет, завербованный несмотря на приступы депрессии. Большие навыкать глаза на изможденном лице придавали ему сходство с земноводным. И был толстяк 27 лет. На самом деле его звали Олен, но все называли его толстяком, потому что он был толстый. Он говорил, что это из-за болезни, но болезнь его заключалась только в обжорстве. И был Кей 26 лет, высокий крепыш из Бордо, рыжий и обаятельный, с двойным гражданством, французским и британским. И был Фарон 26 лет, устрашающий колосс, гигантская масса мускулов, словно созданная для рукопашной. К тому же он раньше служил во французской армии. И был ломтик сала, 24 четырех лет, француз-польского происхождения с севера страны, коренастый и подвижный, с лукавыми глазами, странно смуглым лицом и носом, похожим на большой пятачок. И был слива, заика, 24 четырех лет, вечно молчащий, потому что язык у него совсем заплетался. И был цветная капуста, 23 лет, получивший свое прозвище за огромные отопыренные уши и слишком широкий лоб. И была Лора, двадцати лет, очаровательная блондинка с сияющими глазами, уроженка шикарной части Лондона. И были Большой Дидье и Макс, прибывшие вместе из экс ан Прованса. Обоим 21 год, оба едва ли способны воевать. И был Клод Кюре, 19 лет. Самый юный из них, нежный как девушка, он бросил семинарию и пошел на войну. Тяжелее всего было в первые дни. Никто из кандидатов в агенты не представлял, насколько трудна подготовка. Слишком много напряжения, слишком много одиночества. Курсантов будили на рассвете. Корчась от страха, они поспешно одевались в ледяных спальнях и тут же отправлялись на утренние занятия по ближнему бою. Позже им полагался завтрак, обильный. Еду не нормировали. Затем немного теории азбука Морзе или радиосвязь. Потом снова начинались изнурительные физические упражнения. Бег, разная гимнастика и снова ближний бой. Яростные драки с единственным правилом – не прикончить противника. Кандидаты бросались друг на друга сырьевом, били без пощады. Иногда кусались, чтобы освободиться от захвата. Ран было не счесть, но все несерьезные. Так? С несколькими перерывами проходил весь день. В конце под вечер шли специальные курсы, на которых инструкторы учили новобранцев простым, но страшным приемом, как, к примеру, голыми руками разоружить противника с ножом или пистолетом. И, наконец, изможденные курсанты могли отправиться в душ и на ранний ужин. В столовой усадьбы они поначалу жрали в голодном молчании. Жрать значило есть без разговоров, Сидеть за столом, не обращая внимания друг на друга, словно животные, тоже значит немецкое фрезен. После чего поодиночке измотанные в конец падали на кровати в спальнях, боясь, что не выдержат. Там они понемногу перезнакомились, появились первые симпатии. В час отбоя можно было пошутить, рассказать пару анекдотов, вспомнить прошедший день, чтобы разрядить обстановку. Иногда они делились своими тревогами, страхом перед завтрашними боями, но не слишком, стыдились. Пол быстро подружился с соседями по спальне – Кеем, Толстяком и Клодом. Толстяк раздавал товарищам горы печенья и английской колбасы, которые притащил с собой, и они, грызя печенье и нарезая колбасу, болтали, пока их не одолевал сон. После ужина в общей столовой все долго резались в карты. заря стали вместе курить на пригорке для храбрости, и вскоре все курсанты перезнакомились между собой. Кей, крепкий, с сильным характером, стал одним из первых настоящих друзей Пэла в секции Ф. От него исходил безмятежный, умиротворяющий покой. Он был человек рассудительный. Эмме, марселец-изобретатель некоего подобия игры в питанг круглыми камушками, часто подсаживался к сыну. И без конца повторял, что тот похож на его мальчика. Говорил это чуть ли не каждое утро на пригорке, словно в беспамятстве. «Ты хоть откуда, малец? Из Парижа?» «Точно, Париж. Красивый город Париж. А Марсель знаешь?» «Нет, как-то не было случая съездить. Не успел вчера». Эмэ смеялся. «Я повторяюсь, да? Просто когда тебя вижу, вспоминаю сына». Кей говорил, что сын Эмме умер, но спросить никто не решался. Жаба и Станислас часто уединялись и играли в шахматы на резной деревянной доске, которую привез с собой бывший летчик. Жаба играл потрясающе и обычно выигрывал, а неудачник Станислав злился. «Говно, а не шахматы!» — орал он, расшвыривая пешки по комнате. Ответом ему всегда был смех. Нахальный ломтик кричал, что Станислас уже старик и выжил из ума, а тот, как старше, угрожал надавать всем оплеух, но обещание свое не держал. В такие минуты Толстяк бегал за спиной Станисласа, собирал разбросанные по полу фигуры и повторял «Не ломай свои красивые шахматы, Стан!» Он всегда заботился о товарищах. Толстяк, несомненно, был самым симпатичным из курсантов. Его переполняли добрые намерения, нередко оборачивавшиеся назойливостью, например, чтобы подбодрить товарищей во время утренней Индивидуальные разминки перед усадьбой в ледяной туманной сырости он во все горло распевал кошмарную детскую песенку «Регулье ты, регулья. Подпрыгивал, потел и пыхтел, хлопал по плечу полусонных курсантов и, распираемый дружеской нежностью, орал им в ухо «Регулье ты, регулья, Шубе, шубе, шуби шуби дуда!» В ответ он часто получал тычок, но под конец дня в душевой Все курсанты вдруг обнаруживали, что напевают его мелодию. А исполин Фарон доказывал всем, что никогда не устает от тренировок. Случалось, он даже уходил в одиночку на пробежку дать мышцам еще нагрузки и каждый вечер подтягивался на балках амбара и отжимался в спальне. Однажды бессонной ночью Пол застал его в столовой, тот опять упражнялся как одержимый. Юный Клод, который собирался стать священником, а потом опомнился и чуть ли не случайно попал в британские спецслужбы, источал какую-то болезненную вежливость, наводившую на мысль, что он не создан для войны. Каждый вечер он молился, преклонив колени у своей кровати и не обращая внимания на бесконечные насмешки. Говорил, что молится за себя, но молился прежде всего за них, за своих товарищей. Иногда предлагал помолиться вместе, но никто не соглашался. и он исчезал, укрывался в каменной часовенке, объяснял Богу, что его приятели не дурные люди. У них наверняка есть куча уважительных причин, почему они не хотят больше молиться. Клод был очень юн, а из-за внешности казался еще моложе. Среднего роста, худенький, безбородый, с коротко стриженными каштановыми волосами, курносы смотрел искоса, взглядом страшно застенчивого человека. Иногда, пытаясь в столовой присоединиться к какой-нибудь группе спорщиков, он горбился, неуклюже, неловко, словно пытаясь стать незаметнее. Пэл часто жалел беднягу и однажды вечером пошел с ним в часовню. Толстяк, верный пес, двинулся за ними, на ходу он распевал, созерцал звезды и с деревяшку, чтобы не так хотелось есть. — Почему ты никогда не молишься? — спросил Клод. — Я плохо молюсь, — отвечал он. — Нельзя плохо молиться, если набожен. Я не набожен. Почему? Я не верю в Бога. Клод всем телом изобразил изумление, а главное — смущение пред лицом Господа. В кого же ты веришь? Я верю в нас, тех, кто здесь. Верю в людей. Да людей больше нет, их не существует, потому-то я и здесь. Повисло напряженное молчание. Каждый осудил чужую веру, потом негодование Клода вырвалось наружу. Ты не можешь не верить в Бога. а ты не можешь не верить в людей». И пыл из сочувствия Клоду преклонил к колени рядом с ним. Из сочувствия. Но прежде всего потому, что в глубине души опасался. Клод прав. В тот вечер он молился за отца, которого ему так не хватало. Молился, чтобы тот не изведал ужасов войны и тех ужасов, что они готовились совершать сами, ведь они учились убивать. Но убивать не так-то просто. люди. Не убивает людей. Каждой группе кандидатов в агенты ОСО был представлен отозванный от оперативной работы офицер британских спецслужб. Он руководил их обучением, следил за успехами и должен был сориентировать в дальнейшем. За группу Пэлла отвечал лейтенант Мёрфи Питер, бывший связной секретной разведывательной службы в Бомбее. Это был высокий, сухопарый англичанин лет 50, умный, жесткий, но тонкий психолог, очень внимательный курсантам. Именно он будил их, занимался с ними и заботился как мог. Его угловатая фигура, едва различимая в пелене тумана, следила за будущими бойцами на тренировках. Он записывал их результаты, отмечал сильные и слабые стороны, а когда становилось понятно, что кто-то больше не продержится, вынужден был его отсеивать к великому своему огорчению. Лейтенант Питер не говорил по-французски, курсанты по большей части плохо владели английским, а потому группе был придан еще и переводчик, маленький полиглот-шотландец, о котором никто ничего не знал и который просил называть его просто Дэвид. Троим же англоговорящим Кею, Лори и Станислосу было строго запрещено общаться по-английски, чтобы их французский оставался безупречным и не выдал их на задании. Так что Дэвида буквально рвали на части. Ему с рассвета до заката приходилось переводить инструкции, вопросы и разговоры. Обычно его переводы на заре бывали вялыми и сонными, днем – блестящими, а вечером – усталыми и обрывочными. Лейтенант Питер давал по вечерам указания на завтра, звонил к началу учения и поднимал с кровати отстающих. Занятия начинались на рассвете. Курсанты должны были закалять тело тяжелыми физическими упражнениями: бегать в одиночку, в группе, в затылок строем, ползать по земле, по грязи, по кустам ежевики, бросаться в ледяные ручьи, лазить по канату, обдирая руки. Еще их учили боксу, уличному бою и схватке с безоружным и с вооруженным противником. Тела их покрывались синяками, ноги и руки – глубокими царапинами. Все причиняло боль. После тренировок наступало время идти в душ. Голые дрожащие тела в порезах и кровоподтеках набивались в слишком тесные душевые. Стоя под теплыми струями в плотном облаке белого пара, курсанты глухо постанывали от усталости. Для Пэлла это был особый момент. Он подставлял утомленное тело под ласковую воду. Смывал с него пот, грязь, кровь, ссадины. Неспешно намыливался, разминая натруженные плечи, а когда вытирался, чувствовал себя новым человеком, более потрепанным, конечно, но и более сильным, более выносливым, сменившим кожу, как змея. Он становился другим. Затем заходил под воду и еще ненадолго подставлял под нее голову и думал о старом отце, надеялся, что тот им гордится». В душе царил мир и то пьянящее чувство совершенного подвига, что продлится до ужина, когда в гудящую разговорами в столовую придет Питер и задаст программу и расписание на следующий день. И всех снова охватит тревога перед завтрашними тяжкими тренировками. Всех, разве что кроме Фарона. В душевой каждый из них наблюдал за раздетыми товарищами, оценивал, кто самый сильный и кого стоит избегать на занятиях по рукопашному бою. Самым страшным был, конечно, Фарон, высокий, с выпирающими мускулами. Он внушал ужас. От его скульптурного торса исходила дикая сила, которую усиливало редкостное уродство. Лицо квадратное и отталкивающее, череп бритый с проплешинами, словно от чесотки. А длинные руки болтались вдоль туловища, как у большой обезьяны. Но все они, хоть и старались выделить самых сильных, отмечали прежде всего тех, кто послабее, тех, кто, видимо, не продержится долго, самых уязвимых, тощих, с глубокими ранами. Пел считал, что следующими будут Жаба и, наверное, Клод. Бедняга Клод, он не вполне осознал свою новую судьбу и порой спрашивал Пела, «А потом-то мы что будем делать? Потом поедем во Францию. И что мы там будем делать, во Франции?» Сын ни разу не нашелся, что ответить. Во-первых, он сам не знал, что они станут делать во Франции. А во-вторых, Калан его предупредил, оттуда вернутся не все. И как сказать Клоду с его истовой верой в Бога, что они, возможно, скоро умрут? Под конец второй недели занятий был отчислен дантист. Накануне его отъезда вечером Кей предложил Пэлу пойти покурить на пригорке, Хотя время было неурочное. Сын спросил его, что бывает с теми, кто не прошел отбор. Они уже не возвращаются, ответил Кей. Тол не сразу понял, и Кей пояснил: их сажают в тюрьму, в тюрьму. Тех, кто провалился, сажают, чтобы ничего не разболтали, что им известно. Но нам ничего не известно. Прагматик Кей пожал плечами. Бесполезно выяснять, что справедливо, а что нет. Откуда ты знаешь? Знаю. Кей велел сыну никому ничего не говорить, у них обоих могут быть неприятности, Пел обещал. Но в душе у него поднялось глубочайшее чувство протеста, их посадят, дантисты и прочих, потому что они непригодны. Но к чему непригодны? К войне? Они же еще не знают, что такое война, и Пелу даже пришло в голову, что англичане не лучше немцев.